Добрый день, мой друг. Я счел долгом последний раз навестить моего юного капитана. Вы узнаете своего бывшего Кока? Что приготовить вам на обед? Приказывайте, капитан. Где миссис Уэлден? Погибла. Вам больше не на кого надеяться, капитан. Негры проданы, миссис Уэлден умерла. Ну, если это и так... Геркулес еще на свободе. Геркулес? Его давно растерзали львы и леопарды. Если Геркулес погиб, то динга вам отомстит за всех, Негора. Вы наивный капитан. Что вам нужно от меня? Сегодня, капитан, вы будете принесены в жертву по поводу вчерашней кончины короля. Вы будете утоплены в реке. И эту казнь придумал для вас я. Вы слышали, как поют негры-невольники? Вы гоните меня в рабство, силы на вашей стороне. Но когда я погибну, я приду и отомщу вам. Смотрите, смотрите в ту щель. Видите этот столб в осушенном русле реки? Вас привяжут к этому столбу и пустят в русло воду. Я не боюсь. Бойтесь вы. Помните, как поют невольники. Я приду и отомщу вам. И эта месть будет страшной Негором. Негодяй. Ты вздумал угрожать мне. Надсмотрщик, затянуть ему по ту же верёвке, чтобы он знал, с кем имеет дело. Что? Что это за тетрадь? А? Не смейте Негора! Ах, корабельный журнал! А... Оставьте журнал! Я возьму его себе, Память о нашем совместном плавании на Пелегриме. Прощайте, пятнадцатилетний капитан. Помните, Нигора, я приду, я там вам. того же дня при свете смолистых факелов дико привязали к высокому столбу установленному в осушенном русле глубокого ручья. и в русло был пущен стремительный поток воды. Когда вода дошла дику до колен он сделал последние отчаянные усилия, чтобы разорвать веревки. но веревки не подались. быстро поднималась. И через несколько минут уже ничто не напоминало о стоящем на дне ручья столбе и привязанном к нему человеке. Войдите. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете, миссис Уэлден? Что вам угодно. Итак, миссис Уэлден, Вам уже известно, что со смертью Дика Сэнда... О, как? Никого из ваших спутников здесь не осталось. Я не верю вам. Дик жив. Что делать, мисс уэлден Он понес наказание за убийство Гэриса. Мне удалось спасти корабельный журнал, и я передаю его вам. Пожалуйста. И все-таки я не верю вам. Как вам будет угодно. Что вы от меня хотите? Скажу прямо. Я намерен вас продать. Продать? Я свободный человек. Вы меня не так поняли. Я хочу вас продать Дженсу Уэлдену, вашему мужу. Моему мужу? Так точно. Надеюсь, ваш муж не поскупится ради вас, Джека и мистера Бенедикта. Ах! Когда же вы думаете совершить эту сделку? Немедленно. Я немедленно отправлюсь в Сан-Франциско. Мой муж не поверит вам. Я передам ему написанное вами письмо, в котором вы изложите положение дел и назовете меня вашим верным слугой. Нет. Я скорее погибну, чем соглашусь на эту грязную сделку. Не упорствуйте. Мисс подумайте о сыне. Оставьте меня. Хорошо. Я зайду к вам вечером. Письмо должно быть готово. Джек. Кузен. Кузен Бенедикт, где вы? Мистер Бенедикт пропадал в поисках редких насекомых. Гуляя по фактории, мистер Бенедикт услышал в воздухе жужжание, характер которого показался ему совершенно незнакомым. Он стал неуклонно двигаться вперед и незаметно для себя углубился в большой лес, примыкающий прямо к фактории. Наконец жужжание прекратилось, и мистер Бенедикт, затаив дыхание, опустился на колени перед голубым цветком. Жужженечка моя, дорогая антикора, Бугорчатая мантикорочка Я счастливейший из ученых всего мира! Не улетай! Не улетай! Не улетай, Жужелечка! Посиди! Посиди, отдохни, вот, вот так. А я полюбуюсь тобой в естественных условиях. Поползай, поползай, поползай, поползай, ничего. А, а, я отведу тебе самое почетное место в моей коллекции. Ну, ну, погулял? Ну, вот, ну и хватит. Ну, вот, сейчас я накрою тебя моей шляпой. Твощик, что вы делаете? Вы понесали сделать идеальное открытие? Вердох! Задумайте мне рот! Прошу ну, вас молчить, мистер ученый, иначе я не отпущу вас. Извините нас, мистер Бенедикт. Геркулес, чува, чува, чува. осторожней. Мистер Бенедикт. Бенедикт, мы это делаем для вашего же спасения. до да отпустите вы его, Геркулес. Фу, вы, вы могли задушить меня, мистер великан. Я готов задушить вас в объятьях, мистер ученый. Нет, нет, нет, нет, нет, нет не увольте. У меня слабые кости. Слушай, но ну где вы пропадаете все это время? А вы ничего не знаете. А я знаю только то, что вы бросили нас на произвол судьбы. Вы счастливый человек, мистер Бенедикт. Не, не скажите. Слушайте, а что означает этот ваш дикий наряд, мистер Великан? После узнаете, мистер Бенедикт, после. Геркулес, Ау. держи барабан. Ау. Ритуальный танец не забыл? Кажется, помню. Ну, Геркулес, иди. Ага. Желаю удачи. Спасибо уж, я постараюсь. Ж -ж Желаю удачи, мистер Геркуляр. Спасибо, мистер Чиваны. Скажите, ну куда же направляется этот великодушный человек? Пойдёмте, мистер Бенедикт. Пойдёмте, я расскажу вам по дороге. Пойдёмте. Жек! Кузен Бенедикт! Кузен Бенедикт! Джек. Я здесь, мама. О, Джек. Что с тобой? Нет. Ничего, мой мальчик. А ты не видел дядюшку Бенедикта? Я видел, как он бежал за какой-то мухой прямо к лесу. А я волнуюсь, Джек. Ну, дядюшка может заблудиться. вы что у тебя, мама? Это корабельный журнал Дика. Значит, Дик где-то здесь. Ну, конечно, конечно, Дик здесь. Конечно. И он придет к нам. Сколько людей, мама <смех> Смотри О. Они идут сюда А впереди огромный человек с барабаном <смех> Какой он страшный Это шаман, Джек Он кривляется Он исполняет ритуальный танец Он пришел прогнать ливни Подарить людям солнце <смех> А он сумеет? Да нет, вряд ли Это все суеверие, мой мальчик. Господи, Господи, что им здесь нужно? Эй, выходите! Вас ждет расплата! Выходите немедленно! Вы лишены из вас ледленно! В чем дело? Это вы, мои! Помоги нам, Господи! Помоги нам! Что с ними говорить? Хватай их, а я их Не смейте к ним прикасаться и по злой во всех вас! Это же наш Геркулес! О, молчи, Джек! Он пришел, чтобы спасти нас! Я унесу эту женщину вместе с мальчишкой! Я должен их очистить от злых северных духов! О -о -о Эй, колотите барабанную! словом селдон О Но козен бинидикт Ша на свободе Дај ме пускай А кажи шарлатанав ту Сержные горожане задрали головы к небу, а Геркулес, посадив на руки миссис элдон и Джека, быстро зажигал с ними к лесу. Спасители спасенные достигли берега реки, где в глубине узкой бухты их ожидала пирога. Сюда! Сюда, друзья мои! Диксент! Здравствуй, Диксент! Динго, ко мне! Дик! Дик, ты жив! Как я счастливый дик! Негор рассказал мне, что ты был принесён в жертву. Это правда, миссис Вэлден, но Геркулес спас меня. О! Не совсем так, капитан. этот быстрый поток опрокинул столб и унес вас с собой. А мне оставалось только выловить вас из воды. О! Миссис Вэлден, мой журнал у вас? Да, мне передал его Негор. Скорее в лодку, друзья, нам предстоит далекий путь. Кузен, потеснитесь. Потеснитесь же, кузен. А? Ой, простите, кузина, я задремал под солнцем. А... Скоро лодку уже плыла по течению кусти реки, где находился большой океанский порт. Когда наши путешественники проплывали мимо ничем не примечательного места, динга вдруг прыгнул в воду и быстро поплыл к берегу. Геркулес, налегая на весла, устремился вслед за собакой, и через несколько минут отряд вышел на берег. Жалобный вой Динго раздавался где-то в прибрежных зарослях. Углубившись в чащу, отряд вышел прямо к лачуге, стоящей под раскидистой смоковницей. Эй, кто здесь? Ну, давайте посмотреть. Идите за мной. Никого нет. Кажется, здесь давно никого не было. Буквы. Я вижу буквы. Вот они на стене. С-код. В. Подождите. Это те же две буквы, что на ошейнике у динга Значит, нашему Динго знакома эта лачуга. С.В. Коробочка железная. Смотри, Дик. Нет, джека это медная коробочка. Она просто позеленела от времени. Открой её, ведь она открывается. Попытаемся. Ну, что там? Клочок бумаги. Что-то написано. Прочти, Дик. Здесь, на берегу Заира, меня тяжело ранил и ограбил мой проводник Негоро. Ах, Негоро? 3 декабря 1871 года. Самуэль Вернон. Вернон? Самуэль Вернон? Это же исследователь Африки! Виднейший ученый! Если помните... В газетах писали, будто бы он пропал без вести в дебрях Центральной Африки. Да, да. Теперь мы знаем правду. Самуэль Вернон, автор замечательнейших трудов. И такой человек погиб от руки не Негора. Надо полагать, динга был свидетелем гибели Самуэля Вернона. Динго, Динго, Динго, ты плачешь? Не надо. Теперь у тебя много друзей. Когда приедем домой, я всем расскажу, какой ты настоящий товарищ. У тебя будет много-много друзей. Все наши мальчишки, девчонки. Динго, Динго. из последних записей в корабельном журнале Дика Сенда. Когда мы покидали лачугу Самуэля Вернона, чтобы продолжить путь к океану, наш Динго ринулся в лесную чащу, и через мгновение мы услышали в зарослях короткий человеческий крик. Это был крик боли и испуга. Мы поняли, что Динго на кого-то напал, и бросились к месту схватки. Подбежав, Мы увидели у смаковницы неподвижно лежащего человека. В торопах я не узнал его и склонился, чтобы оказать помощь. Не прикасайтесь к нему, капитан, это же не Гора. Мама, тише. А да что с ним? Он ещё жив? Не Гора, больше нет, друзья мои. Динго убил его. Ох. Достойная расплата. Наш Динго отомстил за смерть своего хозяина. Но что здесь искал Негора? Взгляните сюда, капитан, капитан, яме золотые монеты. Вот, миссис уэлдон и ответ на ваш вопрос, почему здесь оказался Негора. В записке Самуэля Вернона сказано, что он был ранен ограблен проводником Негора. Да? После совершенного преступления... Негора закопал здесь украденные монеты с тем, чтобы когда-нибудь вернуться за ними. А Динго напал на него в тот момент, когда он как раз собирался воспользоваться плодами своего преступления. Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться. Только теперь наши путешественники заметили, что с собакой случилось что-то серьезное. Динго, пошатываясь, медленно брел к лачуге Самуэля Вернона. Быстро войдя в лачугу, они застали Динго, лежащим на земляном полу, без малейших признаков жизни. Так погиб верный и добрый пес Динго. Ночь с 11 на 12 августа. Несколько дней назад в порту Бома мы сели на океанский пароход, идущий к берегам Америки. Гигантский корабль неподвластный ни буре, ни штилем, скоро доставит нас в один из портов на восточно-американском побережье. Благополучно прибыв в Америку, наши путешественники немедленно занялись наведением справок о местопривании Тома, Бата, Остина и Актеона. И лишь спустя три года, когда Дик Сент заканчивал мореходную школу, удалось, наконец, разыскать их следы. Том и его товарищи нашлись на Мадагаскаре, где рабство доживало свои последние дни». Первое октября 1876 года. Ветер благополучный, тихий, небо ясное, и пополудни назначено сняться с якоря. Прибираем все к своему месту и приводим в походный порядок. Вы довольны судном, капитан? О, да, мистер Уэлден. Великолепная оснастка, лёгкий ход, к тому же прекрасно обученная команда. Mm -hmm. Ну, в таком случае, остается пожелать вам счастливого плана. Благодарю вас, мистер Уэлден. Я верю в успех нашей экспедиции. Пожалуйста, береги себя, Джек. Слушайся дико. Перестань, мама. Я взрослый мужчина, моряк. Юнга, Джек Уэлден, вы разговариваете с женщиной, к тому же вашей матерью, Не забывайтесь, Юнга. Есть, капитан. Идите, Юнга. Есть. Неплохо, Дик. Вижу строгого командира и при том джентльмена. Три года мореходной школы, мистер Уэлден. Боцман, будьте готовы. Скоро поднимаем ягод. Есть, капитан. А позвольте спросить, как далеко направляется это судно? Далеко, далеко, кузен. Вам уже не по силам такое путешествие. Ну и, и все-таки. Вы помните, мистер Бенедикт, наших друзей, с которыми судьба нас разлучила в Африке. Да, конечно. Это добрые и великодушные люди. Так вот, их следы нашлись на острове Мадагаскар. Мадагаскар. Друзья мои, я должен вам сказать, что фауна и флора острова Мадагаскара. Счастливого плавания, друзья мои. Счастливого плавания, Счастливого Дик. Счастливого плавания, Спасибо, друзья. Доброго тебе плавания, Дик. Боцман, поднять якорь! Есть! Поднять якорь! Есть! Поднять якорь! Поставить паруса! Есть! Поставить паруса! Поставить паруса! Море пенится, Даль туманится, Небеса всё мрачны. Кто другой и останется Ждать погоды своей Ну мне идти по крутой волне Мне погоды не ждать Будет штиль, будет шторм Несмотря ни на что Да держать